Глава 10 Клайд Карингтон. Кира Эванс. Стоило ей появиться в моей жизни, как сразу начинался полный бардак. Так было всегда. С самого первого дня нашего знакомства. Впрочем, это был даже не день, а поздняя ночь. Мы встретились в лобби-баре. Совершенно случайно. Просто волею судьбы оказались в одном городе и в одном отеле. Я прилетел туда, чтобы завершить важную для компании сделку — а Кира, чтобы приступить к съемкам в очередном сезоне своего сериала. Была поздняя ночь, но мне не спалось. Все никак не мог войти в нормальный режим после смены часовых поясов. Отчего не спалось Кире, не знаю. Она сидела с бокалом вина и листала сценарий. Такая сосредоточенная, серьезная и чертовски красивая. «Я мог вас где-то видеть?» — спросил я, хотя ее лицо не показалось мне знакомым. Однако останавливаться в таких местах себе могут позволить преимущественно богатые и знаменитые. И можно не сомневаться. Почти каждый постоялец хоть раз да оказался на фото в журнале или хотя бы среди участников ток-шоу. «Вы?» — она изогнула бровь. «Вот уж вряд ли. Не могу представить вас за просмотром сериалов». А через три часа мы улетали на моем частном самолете в Лас-Вегас. Мою сделку завершали заместители, и, в принципе, они справились. Я бы не стал держать на работе полных тупиц. Но уже после, просматривая результаты, понял, будь я на месте сам, добился бы лучших условий. Для Кира эта выходка тоже осталась почти безнаказанной. Ее агент, конечно, пытался воспитывать свою подопечную, но Кира отключила телефон. Все закончилось тем, что какое-то время поклонники сериала чертовски переживали за ее героиню, поскольку сценаристы устроили ей аварию, и пару серий бедняжка лежала в коме. Всю неделю мы с Кирой вылезали из постели лишь для того, чтобы пообедать или проиграть в казино пару сотен. Кира была идеальной любовницей. Красивая, умная, немного взбалмошная, способная на безумные поступки. Она окончательно покорила меня одним утром в том самом отеле Лас-Вегаса. Я просмотрел почту и понял, что наши безумные приключения пора заканчивать и возвращаться к делам. Кира в это время была в душе. Оставалось только объявить ей о том, что наше затянувшееся свидание подходит к концу. Я уже готовился к неприятному разговору, но вдруг она появилась на пороге с милой улыбкой и в дорожном костюме. Я заметил, что небольшой чемоданчик, который она прихватила с собой, уже собран. «Милый, это все было прекрасно, но мне пора возвращаться к съемкам. Обязательно надо будет как-нибудь повторить». Она чмокнула меня в щеку и исчезла за дверью. В этот момент я обалдел. Неужели я встретил кого-то, кто способен на безумство, но при этом не теряет голову? Наш роман развивался стремительно. Мы с Кирой подходили друг к другу идеально, как перчатка к руке, а рука к перчатке. Мы должны были быть вместе всегда, до тех пор, пока смерть не разлучит нас. Проблема появилась чуть позже. Да и не была она никакой проблемой. Я всегда очень скептически относился к институту брака, Зачем все эти дурацкие клятвы, показные поцелуи? Все это казалось мне глупым и лицемерным. Почему бы людям не быть вместе, пока им это нравится, и не отпускать друг друга, когда радости в их отношениях уже не остается? Мне казалось, что так честнее. Я и не скрывал от Кира своих взглядов. Какое-то время она вроде была со мной согласна или делала вид, что согласна. Но потом все переменилось. Началось с невинных намеков. Вроде как случайно забытый журнал со свадебными платьями на тумбочке. Или сказанное, как бы между прочим, «О, у Джесси Лоуренс была потрясающая свадьба, о ней писали во всей светской хронике». Я машинально кивал, делая вид, что не понимаю, к чему она клонит. А может, и правда тогда еще не понимал. Зато через какое-то время оставаться в неведении стало невозможно. «Я актриса, черт подбери!» — говорила она. «Для меня свадьба — это пиар-акция». «Мне это просто необходимо. Неужели так трудно пойти мне навстречу?» «А для меня свадьба», — парировал я, — «это чертовски сложное юридическое мероприятие с брачными договорами, консультациями юристов, а в случае чего еще и долгим и мучительным разводом с перспективой несколько лет кормить дюжину адвокатов и потерять немалую часть состояния». Эти доводы какое-то время работали, но ссоры случались все чаще. В один из таких дней Кира приехала ко мне. Мы набросились друг на друга еще в фойе и едва добрались до спальни. Мы были вместе уже почти два года, но хотели друг друга так же, как и в первую неделю этого безумного романа. И когда утомленные засыпали, Кира положила голову мне на плечо и промурлыкала. «Между прочим, многие весьма выдающиеся мужчины были бы счастливы на мне жениться». «Не сомневаюсь». Пробормотал я — и прижал ее к себе покрепче. В этот момент не хотелось ссориться и спорить. «А один симпатичный футболист даже сделал мне предложение», — продолжала она. Меня словно окунули в холодную воду. Я почувствовал, как внутри закипает ярость. Уж точно не таких слов ожидаешь от своей девушки после бурной страсти. «Так соглашайся», — сказал я сухо. Она ничего на это не ответила. О том, как Кира Эванс объявила о помолвке с каким-то футболистом, я узнал через несколько дней из газет. Пару раз она звонила после этого, я не брал трубку. Разрыв оказался для меня куда болезненнее, чем я мог бы предположить. все таки за это время успел к ней привязаться. Любил ли я ее? Не знаю, но уж точно был влюблён. И вот эта встреча спустя полгода, когда мне почти удалось выбросить ее из головы и перестать о ней думать. Кира... И этот ее футболист слишком молодой, слишком спортивный, слишком смазливый. Все слишком. Решение пришло в одно мгновение. Впрочем, нет, я и решения никакого не принимал. Просто словно со стороны наблюдал за своими действиями. Вот я держу за руку Рэйчел, свою секретаршу. А вот уже объявляю, что это моя невеста. И соглашаюсь провести уикенд в гостях у сладкой парочки. Какого чёрта я это сделал? Не могу объяснить даже самому себе. Что и кому хотел доказать, тоже непонятно. Какой-то внезапный приступ мальчишества. «Вы собираетесь ее вернуть?» — как-то спросила меня Рэйчел. Ответа она не получила, хотя у меня он имелся. Не собираюсь. Я уж точно не из тех, кто дает вторые шансы. Да и Кире он явно не нужен. Они, похоже, счастливы с этим ее парнем. Во всяком случае, прошло полгода. Свадьба все еще не назначена, а Кира его не бросила и даже не выела мозг маленькой чайной ложечкой. Значит, их все устраивает. Возможно, такой парень ей и был нужен, добрый немного глуповатый, как Спаниель. Мы уже приехали. Голос Рэйчел вывел меня из раздумий. Да, дорогая, уже подъезжаем. Улыбнулся я и накрыл ее руку своей. Она едва заметно вздрогнула. Её щёки покрыл румянец. Черт возьми, она, похоже, даже и не представляет, как очаровательно это выглядит. Рэйчел Стюарт. Ходячий соблазн. Как так вышло, что вместо того, чтобы от нее избавиться, я объявил ее своей невестой и даже пообещал мест в компании? Нет, положительно. Как только в моей жизни появляется Кира Эванс, все летит кувырком. И это не зависит от того, какие у нас в данный момент отношения.